Несколько часов езды успокоили Николая. Но, подъезжая к дому Кости, он почему-то снова стал неспокойным. Вспомнился неприятный разговор с Гарамулькой, встреча с Саллой и даже встреча с ее тайным обожателем Ваней Смолиным, двадцатилетним парнем, жившим возле границы Соснова, с городом. Встреча была короткой и жесткой. Ваня подкараулил Надежду Ивановну, когда та выходила из погребка и сказал Бабушка Надя, ваш замдиректора дома? Должен быть, ничуть не усмехнувшись со слов юноши, ответила бабушка Надя. Что-нибудь опять на работе? Позвать его? Нет, просто если вы домой, то передайте ему, что я хочу его видеть. Есть одна просьба. Ну, сейчас позову тебя замдиректора, не сразу, и немного неспокойно ответила пожилая женщина. Цыганское лицо парня, какое-то мрачноватое, Голос натянутый. Наверное, понятно, что это за просьба. Не зря соседка Нина говорила, что Ваня Смолин начал пьянствовать, когда узнал, что у Алки Шашни с этим товарищем Ухабовым. А теперь вот Николай серьезно отчитал ее, после того, как она, опять же, судя по слухам, нашла себе в городе ухажера. По тем же слухам Ухабов немного поколотил ее. Вот потому и у ее обожателя сейчас есть одна просьба. В любом случае это проблема их молодежи, поэтому надо позвать виновника, пусть сам отвечает. Товарищ Ухабов вышел буквально сразу после того, как бабушка Надя зашла в дом. Увидев за воротами Ваньку, он подбежал к нему, сказал ⁇ Уан момент ⁇ и убежал в дом. Через мгновение он снова вышел, уже в спортивном костюме и легких кроссовках. ⁇ Слушаю вашу просьбу ⁇ Ты что, кимано надел? — Чтобы слушать, — ухмыльнулся парень, — отойдем в поле. — Отойдем, — недолго думая ответил Колян, чем слегка удивил Ваньку. Иван, будучи на полторы головы выше его, очевидно считал, что он съежится от его неожиданной просьбы, а здесь ни грамма замешательства, даже некоторое скрытое уважение и недоумение. Николай совсем не боялся этого длинного парнишки. Во-первых, потому что тот заметно уступал ему в телосложении. При росте почти в 2 метра он был тонкокостным, с узкими плечами и почти полным отсутствием мышц, обтягивающие свитер и джинсы только подчеркивали сухость и нескладность тела этого горе ухажера Алла. Такие жерды, если и обладают бойцовскими способностями, то уж точно ничего не разобьют и ничего не сломают. Во-вторых, Характер у этого паренька какой-то вспыльчивый. Это говорит или о неуверенности в себе в данный момент, или о том, что этот Иван Смолин вообще не уверенный в себе товарищ. Они перешли дорогу через двор Евгения Сергеевича, прошли на поле. Ну, говорить будем? Или потом поговорим? Перед тем, как Ваня это сказал, Колян вспомнил, как недавно расстался с одной городской стервой, потом почти сразу завел новую. Уже сельскую, но практически ничем не отличающуюся от прежней. И теперь вот надо говорить с этим сорванцом из-за этой ялки. Слово, подавшему заявление. Николай с кроткой вежливой улыбкой, без малейшей иронии, указал ладонью на долговязого парня. Такие законы везде. Ну, давай махаться. Иван встал в боксерскую стойку запрыгал-засеменил на расстоянии нескольких шагов от Николая. Ухабов также принял стойку, но вел себя спокойнее, не передвигался семенящими прыжками, а просто слегка двигал всеми частями тела. Так продолжалось с полминуты, пока слесарь не сделал обманный удар. Ухабов сделал вид, что собирается нанести хлесткий удар правой в грудь соперника, и когда тот мотнулся в сторону, Ловко ударил его левой ногой в бок. Удар был ловким и казалось несильным, но длинный паренек глухо вскрикнул и отлетел в сторону шагов на пять. Без малейшей заминки Смолен тут же встал в стойку и начал надвигаться на Ухабова. В этот раз обманный маневр Николая не принес ему никакой пользы. Парень ловко увернулся от обманного удара правой ногой и чуть не разбил ухабову лицо. Увернувшись от летящего кулака Ваньки, Николай изловчился, нанес ему двоечку в грудь. Смолин с минуту стоял на полусогнутых ногах, учащенно дышал и глухо постановал. Потом снова встал в стойку. Уже более-менее изучив ушлую тактику соперника, Ваня сам начал делать обманные маневры. Он сделал вид, что собирается навалиться на Ухабова всем телом, но как только тот скакнул в сторону, обхватил его торс и мотнул через себя, Колян упал на спину, почти сразу же поднялся, сделав два глубоких вдоха-выдоха, стал стойку, выдохнул через нос и двинулся на соперника. Парень попятился и сразу же резко двинулся на соперника. Сделав вид, что собирается снова схватить слесаря, Ванька резко выпрямился чем снова ввел соперника в легкий ступор. Когда Ухабов понял, что к чему, было уже поздно. Кулак Ваньки летел ему в челюсть. От удара Николай развернулся на 180 градусов, упал, успев подставить под себя руку. Он еле слышно стонал, медленно выпрямляясь и учащенно дыша. Падая, он заметил человека во дворе своего соседа. Это был сам Евгений Сергеевич Он, оказывается, наблюдал за происходящим на поле сразу после того, как увидел в окно Смолина и Николая, когда те шли через его двор на поле. Николай испытал неприятный шок. Не от того, что он проигрывает спарринг, а от того, что сосед видит, как он отвечает перед этим взорвавшимся соложонком. Как будто это он взорвался, и вот теперь должен ответить. «Нет. Раз уже люди видят, надо ответить капитально». С этим внутренним криком ухабов метнулся к Ивану, свалил его, обхватив за ноги. Принек отчаянный и прытко сопротивлялся, но тщетно. Слесарь был физически сильнее. Положив парня на лопатки, Николай уселся на него. С минуту длинное тело тщетно дергалось под сидящим на нем ухабовым. Потом подбежал Евгений Сергеевич, сказал... «Ребята, все. Не надо брокаться, когда лежишь». «Я старался честно сражаться», — сказал Ухабов соседу, вставая. «А он вот лицо разбивает». «Ничего», — заключил старик, бегло осмотрев садину на сколе замдиректора. Он также называл Ухабова в обществе. «Ничего не сломано, значит, все добре». «Он тоже мне собирался лицо размозжить», — бросил Ванька, уходя. «Но не смог, коротковат». «Ну, тогда вообще все по чесноку!» Евгений Сергеевич подождал, пока юноша отойдет на приличное расстояние, и сказал Ухабову: "Это что, из-за этой? Из-за Алки, что ли?» «Это не я», — ответил Николай, и уже на порядок громче, чтобы уходящий юноша услышал, добавил, «Это Ваня Смолин вот, из-за Алки, да?» Неприятно было вспоминать этот поединок. Неприятно больше потому, что многие после этого додумали, что это он, инициатор этого мужского разговора, что это он, молодой мужчина, серьезно занимающийся социально-экономическими проблемами села Соснова, устраивает разборки с теми, кто воздыхает калки. Еще более неприятно сейчас просить Сомова заняться этой алкой. Ведь кто, кроме кости, внушит женщине, что она должна быть именно с тем, а не с кем другим, тем более такой легко внушаемой особе как Алка. А ведь все могло быть проще, если бы Татьяна не брезговала обществом села Соснова и жила бы с ним в качестве гражданской жены. Как все сложно и неприятно. Та, которая уже является его гражданской женой, не желает жить с ним в селе, а та, что встречалась с ним наверняка ради денег и зарабатывания себе авторитета – Вот, кстати, надо будет внушить ей, что авторитет у нее будет не кажущийся, а реальный, и никаких усилий для этого не надо, всего лишь быть с тем, кому она на самом деле дорога, а то, что она ему дорога, это можно сыграть, только недолго».